Глава девятая. Желтоглазые охотники. Не сердись на Ларса, он вообще-то очень добрый, просто ему нелегко. Он хоть и сильный, но очень несчастный. Пока Розендар отвлекся для приема нового послания, Ена шептала Лане на ухо. Лана понуро кивнула. «Да, я все понимаю, просто мне тоже сейчас нелегко». Она посмотрела на Ларса. Оборотень отвернулся от огня и занимался проверкой своего оружия. Оба они и Ена и Ларс твердо решили сопровождать Лану в ее путешествии. Вы что же теперь вместе? Нет, Ена улыбнулась, с теплотой посмотрев на Ларса. Он ко мне относится как старший брат или даже как отец. Просто ему нужно о ком-то заботиться, а нам с малышом потребуется забота. Ена ласково провела рукой по своему округлившемуся животику. Ты точно уверена, что пойдешь со мной? Лана вопросительно подняла брови. Я не знаю, куда отправляюсь, а ты в положении, тебе нужно беречь себя. «В моей стае не принято быть слабым», — Ена упрямо поджала губки. «Я беременная, а не больная, и вполне могу помочь тебе». «Времени еще меньше, чем я думал», — встревоженный Розендар нес следующую табличку с посланием. А «Атака на Йоль город сильно пострадал. Не мешкайте, отправляйтесь сейчас же». Лана испуганно посмотрела на хранителя. «Можно я возьму один из посохов Горгорона? «Хоть какое-то оружие для такой неумехи, как я, да и ему он потом пригодится». Розендар кивнула и вытащил из запасников еще одну точную копию ректорского посоха. Для Ланы он был длинноват, но девушка была рада и такому. «Запомни, сейчас тебе нужно просто открыть дверь прочь из Академии. В любой мир здесь облачная завеса не даст тебе пользоваться магией, даже такой сильной, как магия истинных пар». Старый волшебник напоследок наставлял Лану. «Вообще-то у меня получилось разговаривать с Горгороном. Лана вздохнула и неопределенно мотнула головой. «Там, во время поединка». «Тогда он был рядом, а сейчас неизвестно где». Ена пожала плечами. Девушка была безоружна, не небезосновательно полагая своим лучшим оружием волчьи клыки. Тут Лана вспомнила про черную книгу, что лежала в ее рюкзачке, и, как утопающий за соломинку, схватилась за спасительную мысль. Ра сказал, что остановить пустоту с ее помощью не получится, но вдруг он ошибся. «Последний вопрос, магистр». Лана оглянулась на товарищей и подошла ближе к Розендару, взяв его за плечо и уведя чуть в сторону. Старый мак нахмурился, склонившись к бывшей ученице. «Моя книга, та, при помощи которой вы перенесли меня в Облачную Академию. Что еще она может? В ней же не только сказки о любви можно писать». «С чего ты решила, что в ней вообще можно что-то писать?» Розендар был искренне удивлен. «Да так вдруг в голову пришло!» Лана поспешила свернуть тему. Она сомневалась в правдивости слов Золотого Дракона относительно книги, но рассказывать магистру о своей встрече с ним не хотела. Она чувствовала, что Ра хранит какую-то тайну, доверять которую нельзя никому, разве что только гору. «Что бы тебе ни взбрело в голову, девочка моя», Розендар посуровил, «Не забывай, что это сильный магический артефакт, и пользоваться им нужно очень осмотрительно. Помнишь, к чему привела в прошлый раз твоя безответственность?» Девушка потупилась, вспомнив прорыв пустоты в библиотеке, который случился, из-за того, что рыся решила без спроса почитать черную книгу. «Да, магистр, я буду осторожна». «Тогда в путь. Надеюсь, что вам повезет быстро найти дракона и хватит убедительности, чтобы вернуть его». Впрочем, Гор всегда был разумен и отзывчив, так что, думаю, у вас все получится». Лана обернулась на друзей. Оба, Ларс и Йена, внимательно смотрели на нее и ждали ее действий. Девушка сжала в руке волшебный осколок и, широко махнув ею перед собой, открыла портал. Еще раз взглянула на старого волшебника. Розендар ободряюще кивнул ей. Лана набрала в грудь воздуха, закрыла глаза и сделала шаг вперед. Едва утихло головокружение от перехода через портал, как на лану навалился многоголосый гомон. Она испуганно вздрогнула и открыла глаза. Девушка стояла посреди разношерстной толпы людей. Хотя, впрочем, не только людей, даже Облачная Академия не могла похвастать таким разнообразием обитателей. Среди них были и высокие худощавые эльфы, и коренастые коротышки-горники, темнокожие, синеволосые, покрытые шерстью и совершенно лысые, похожие на зверей или попросту на половину звери, словно фавны или кентавры. Большинство из них Лана раньше не встречала. Все они деловито основали мимо нее, словно не замечая. Девушка потерянно оглянулась, высматривая среди пестрого столпотворения своих друзей, и с облегчением вздохнула, увидев чуть в стороне могучую фигуру Ларса. Оборотень тоже казался задаченным, но, заметив Лану, сразу двинулся ей навстречу. Вот тебе угораздило открыть портал в центре рыночной площади. Мужчина проворчал, поровнявшись с Ланой. Ну, извини, девушка огрызнулась в ответ. Как получилось? В следующий раз можешь попробовать сам. Ты ену видишь? Оба они принялись вертеть головами, высматривая в толпе сумеречную охотницу. То место, где они оказались, и вправду более всего напоминало торговые ряды. Многочисленные лавочки, магазинчики и павильоны пестрели вывесками, иные даже сверкали рекламными огнями, зазывая покупателей. Кое-кто из продавцов выложил свой товар прямо на земле, подстелив под него плащ или кусок полотна сомнительной свежести. Кто-то торговал с колес, пристроив передвижной магазинчик на телеге или повозке. Покупатели деловито осматривали товар, кто-то азартно торговался, но никто не обращал внимания на Лану и Ларса. Все словно смотрели мимо них, ни разу даже не коснувшись плечом, в общей толчее. Ланя стало жутко. Она испугалась, что, пройдя сквозь портал, они по какой-то причине потеряли материальность. Вдруг это был какой-нибудь побочный эффект от работы артефакта. Девушка пощупала себя, потом тронула Ларса. Оба были совершенно реальны и осязаемы. «Ты чего?» Оборотень сурово зыркнул на нее из-под лобья. «Ничего», — девушка буркнула в ответ. Дружелюбие у Ларса не прибавилось, и это действовало ей на нервы. Мог бы сдерживать свои эмоции, все таки сам вызвался сопровождать Лану, она с собой никого не звала. «Ена точно прошла через портал? Может, она все таки передумала и решила остаться?» «Точно, она шла впереди меня». Ларс хмурился, внимательно всматриваясь в лица прохожих, словно пытаясь разглядеть в них охотницу. И в этот момент какой-то рассеянный покупатель налетел на оборотня. «Смотри, куда прёшь!» Ларс толкнул его в сторону могучим плечом, и Лана выдохнула с облегчением. Материальность Ларс не утратил, равна как не приобрел вежливости. «Нужно найти Ену и уходить отсюда», — девушка проговорила с тоской, разглядывая разношерстную толпу. «Анимага нигде видно не было». «Идем», — Ларс двинулся в сторону возвышающегося не вдалеке помоста. Дойдя до помоста, Лана увидела, чем именно с него торговали, и потупилась от смущения, жалости и отвращения. Там продавали людей. Вернее, не только людей, товар был разнообразен. Одинаковой была лишь нагота невольников и цепи, которыми были скованы их руки и ноги. Ларс без стеснения забрался наверх, подвинув одного из невольников, и с высоты помоста принялся оглядывать торговую площадь. Лана не рискнула следовать за ним и осталась внизу. Девушка искоса наблюдала за живым товаром. Ей было страшно и любопытно одновременно. Мужчины, а это были именно они, все были как на подбор, хорошо сложены и эстатны. Дюжина крепких молодых мужчин стояла, понуро опустив головы, даже не пытаясь демонстрировать характер или своеволие. Это было странно и того еще более чудовищно. «Миледи приглядывает себе наложника?» От вопроса, что прозвучал над самым ухом, Лана вздрогнула. «Посмотрите, здесь есть из чего выбрать». Рядом с Ланой стоял невысокий полный человек. Глазки его похотливо блестели из-под набрякших век. Он оценивал Лану взглядом знатока, и оценка его была высока. Девушка поежилась, на миг почувствовав себя таким же товаром, что и невольники на помосте. «Вовсе нет, я ищу подругу». Лана скривилась и попыталась отойти в сторону, но мужчина был настойчив и не хотел упускать потенциального клиента. Или товар. Женские помосты в другой стране, если вы об этом. Мужчина фальшиво улыбнулся и указал в нужную сторону. Вы ошиблись, мне не нужны невольники. Лана крепче сжала посох, который взяла у Розиндара, и сделала еще одну попытку обойти продавца, но он вновь преградил ей путь. Не торопитесь, посмотрите внимательнее. Взгляд толстяка из заискивающего стал хищным. Он увидел в Лане не покупателя, но потенциальную жертву. «И в самом деле, одинокая красивая девушка возле помоста с невольниками. Лакомый кусочек, чтобы пополнить ассортимент торговца живым товаром». Лана бросила испуганный взгляд на Ларса. Как назло, оборотень отошел на другой край помоста. «Извините, мне пора идти, меня ждет друг». Лана принялась пятиться, чтобы увеличить расстояние между собой и работорговцем, но очень быстро наткнулась спиной на чей-то жесткий доспех обернулась и встретилась взглядом с улыбающимся щербатым мужчиной, совершенно разбойничего вида. «Друг? Какой друг?» Толстяк в сделанном изумлении вскинул брови и принялся вертеть головой. «Где, друг?» «Вот он». Лана неопределенно ткнула посохом в сторону Ларса, но с того места, где стоял торговец, оборотня не было видно. Толстяк показательно погрозил Лане пальцем. «Миледи шутит. Если вам не нужен наложник, быть может, вы желаете попробовать мой чай?» «У меня лучший чай на всем тригаре», — спросите любого. «Спасибо, я не хочу чая». Девушка попыталась скользнуть в сторону, но Щербатый ловко схватил ее за руку. «Пустите!» — она дернулась, но разбойник и не подумал ослабить хватку. «Можно обойтись и без чая?» — толстяк пожал плечами. «Ларс!» — Лана решила, что пришло время звать на помощь, но гомон толпы заглушил ее крик. «Ларс!» Она прокричала еще раз, напрягая связки, но, стоявший сзади верзила, ловко заткнул ей рот. От его руки неприятно пахло чем-то кислым, Лана скривилась от отвращения, но все же вцепилась зубами в ладонь, одновременно ударив кончиком посоха по стопе разбойника. Мужчина крякнул, не ожидая от жертвы столь яростного сопротивления, и выпустил ее. В один прыжок девушка оказалась на помосте и, сломя голову, бросилась в сторону Ларса. Не успела, однако, она сделать и нескольких шагов, как со всего маха врезалась в оборотня, шедшего ей навстречу. «Ты куда несешься? Совсем вперед не смотришь?» Ларс проворчал, поймав Лану в охапку, и тут же другим тоном переспросил. «Тебя кто так напугал?» В этот момент на помост поднялись торговец живым товаром и его подельник. «Они!» Лана едва выдохнула в сторону преследователей. Сердце еще бешено колотилось от испуга, но рядом с могучим оборотнем девушка чувствовала себя гораздо спокойнее. «Вам чего надо?» Ларс толкнул Лану себе за спину и, склонив голову, из-под лобья посмотрел на толстяка. Стоявшие на помосте невольники с интересом косились на развернувшуюся на их глазах сцену, развлечения им выпадали нечасто. Продавец, наткнувшись на недружелюбный взгляд ярко-желтых глаз оборотня, резко остановился, словно налетев на невидимую стену. Поднял перед собой ладони в примирительном жесте и указал на невольников. «Я просто осматриваю свой товар. Товар ценный, хрупкий, за ним нужен глаз да глаз». Работорговец изобразил на лице заискивающую улыбку, от фальшивого вида который у Ланы свело зубы. «У вас есть вопросы?» — заинтересовал кто-то. «Женский помост в той стороне». Толстяк махнул рукой, указывая на направление. «Нет у нас вопросов», — оборотень скривился и плюнул себе под ноги. «Идем отсюда, Лана». Лана поспешила за спутником, не желая задерживаться в обществе работорговца, и уже не слышала, как тот проговорил своему подельнику. «Угораздило нарваться на оборотня. Если трой узнает, что у Патригару гуляет неучтенный оборотник, он будет в бешенстве. Проследи за ними». Пусть лучше он узнает о нем от меня, чем от кого-то еще. «Ты нашел Ену? Лана старалась держаться ближе к Ларсу, протискиваясь через толпу. «Нет». Ответ был односложен. «А куда тогда ты так уверенно идешь? Девушка старалась не отставать, но если перед рослым Ларсом толпа расступалась, то перед Ланой, наоборот, лишь плотнее смыкала ряды, толкаясь и мешая идти. Подальше от торговой площади. «Но что, если Йена где-то тут?» Лане наконец-то удалось догнать спутника. «Мы прошли через один и тот же портал. Она должна быть поблизости. Нет ее на площади». Ларс уверенно двигался в сторону от толпы. «Ты точно уверен? Раньше Лана думала, что драконы упрямы. Теперь она поняла, что ошибалась. Оборотней гораздо упрямее. Или это свойство всех сильных мужчин? Уверен. Оборотень буркнул себе под нос, и тут уже Лана не выдержала. Она схватила его за рукав, заставив остановиться». «Стой, может, хватит уже считать меня за врага народа?» Девушка сердито смотрела на спутника, и он отвечал ей не менее хмурым взглядом. «А кем я должен тебя считать?» Ларс насупился еще больше, и на миг Лане показалось, что он готов перекинуться в медведя. «Женщина, изменившая истинному». «По-твоему, я должна была позволить Ирлину убить Гора?» Светлана потерянно развела руками. «Мне кажется, что он предпочел бы этот вариант, если бы мог выбирать». Лана замолчала, не зная, что ответить на такое. Резко сменила тему. «Как мы найдем Ену?". Она чувствовала себя потерянной и беспомощной. «По запаху». «Что?» — девушка переспросила, решив, что ослышалась. «По запаху?» — Ларс повторил. «Но для этого мне нужно обернуться. А сделать это лучше в менее людном месте, чтобы не пришлось...» — он замялся. «Отвлекаться». Лана видела момент оборота только дважды, когда Ларс подрался с Ирлином в день рождения Горгорона и на одном из занятий по контролю оборота, куда они пришли вместе с рысей. Не самое приятное зрелище, особенно если знаешь, что зверь, которого превращается твой друг, вполне способен тебя случайно убить. Ларс явно пытался контролировать оборот, перекидываясь в медведя медленно и осторожно. И от того верно еще более мучительно. Его тело сводили мощные судороги, могучие мышцы вздувались буграми, меняя форму туловища. Наконец, оборот был завершен, и перед Ланой замер огромный черно бурый мишка. В желтых глазах оборотня животный голод смешивался с человеческим пониманием. И девушка с замиранием сердца ждала, какая же ипостась возьмет верх. Лар коротко взревел, потряс косматой головой и внимательно посмотрел на Лану не как на еду, а как на подругу». Девушка с облегчением выдохнула. Пока что оборотень контролировал свои животные инстинкты, все таки занятия Гаргорона не прошли даром. Главное, чтобы он не успел как следует проголодаться. Лана попыталась коснуться мысли медведя так, как она делала с Гаргороном в облике дракона, но она ткнулась на непроницаемую стенку. Ларс не мог разговаривать с ней мысленно. Оборотень снова негромко заревел и принялся обнюхивать землю вокруг себя. Лана не знала, насколько остро обоняние оборотней, но оно явно было тоньше, чем у нее самой, поэтому она решила не мешать. Довольно скоро Ларс взял след и грузно потопал в сторону одноэтажных домиков, примыкавших к рыночной площади. Встречные прохожие шарахались в стороны от странной парочки, и довольно быстро путешественники оказались на улице вдвоем. Лана поежилась. Они были как на ладони, сильно привлекая нежелательное внимание — миловидная рыжеволосая девушка в компании огромного мохнатого медведя. Оставалось надеяться лишь на то, что они никому не успели перейти дорогу, да на силу медвежьих мышц в случае неприятностей. Ену они нашли очень быстро. Сумеречная охотница сидела на скамеечке возле одного из домов неподалеку. Девушка кротко сложила руки на коленках, словно ждала чего-то или кого-то. Ларс заревел и бегом бросился к ней. «Ты чего тут сидишь?» Лана запыхалась, пытаясь догнать оборотня. Жду. Мишка ткнулся мордой в живот ены, и она ласково потрепала его между ушей. Аккуратней, Ларс. Кого? Нас? Лана была рада, что охотница невредима, но уже устала удивляться странностям своих спутников. Ты не представляешь, кого я тут встретила? Ена играюще оттолкнула от себя тяжелую голову оборотня. В ответ на вопросительно поднятые брови Ланы продолжила. «Когда мы прошли через портал, я потеряла вас в толпе. Пыталась разглядеть тебя или Ларса, и тут увидела его. Бруно!» «Надо же!» Лана протянула себе под нос, не особо удивляясь подобному совпадению. Ничего странного не было в том, что она открыла портал именно туда, откуда пришел светловолосый юноша. Раньше этот мир был соединен с Истросом, и такие связи были наиболее крепкие, а тропы между мирами хорошо протарены. «Он здесь!» Ена кивнула головой на соседний домик. «Ты что же, хочешь с ним поговорить? Мне казалось, вы все уже сказали друг другу». Лана скорбно свела брови. «Нелегко пережить предательство любимого человека, особенно если он отец твоего будущего ребенка. В ответ Ена лишь пожала плечами. «Не знаю, просто я увидела его и пошла за ним. Он меня не заметил. Теперь вот жду. У нас мало времени». Несмотря на свои слова, Лана присела рядом с подругой. Нужно двигаться дальше. Да, я понимаю. Ена кивнула и не тронулась с места. Ларс заревел и, схватив Ену за рукав, аккуратно потащил прочь со скамеечки. Ларс вот тоже считает, что нам пора. Лана кивнула на оборотня. Он вообще очень трепетно относится к вопросу верности. Поддавшись силе медведя, Ена встала со скамейки. Лана хмыкнула. Я заметила и поднялась следом. И в этот момент из дома вышел Бруно. Он замер, как вкопанный, переводя взгляд, с медведя на ену, с нее на Лану и обратно. «Привет!» — юноша побледнел и с трудом выдавил из себя. «А вы что тут делаете?» При виде юноши Ларс глухо-утробно зарычал, и от этого вибрирующего звука у Ланы по плечам побежали испуганные мурашки. Медведь угрожающе двинулся в сторону Бруно, но Ена остановила его, положив ладошку на мохнатый загривок. Презрительно скривила губки, став так похоже на себя прежнюю, высокомерную, наглую гордячку. «Не обольщайся, тебя они искали, случайно шли мимо, уже уходим». Девушка развернулась было, намереваясь покинуть место случайного рандеву, но вдруг замерла. Хотя нет, погоди. Она шагнула к Бруно, с чувством размахнулась и отвесила бывшему ухажеру звонкую пощечину. Юноша испуганно схватился за щеку, но Ена уже не смотрела в его сторону. «Вот, теперь все, теперь точно уходим». «Не так быстро, моя дорогая, не так быстро!» Лана вздрогнула. Из ближайшего переулка к ним двигалось два десятка крепких молодцев. У всех у них были ярко желтые словно топазы, глаза. «Не так быстро!» Ларс поднялся на задние лапы и оглушительно заревел, явно демонстрируя свое отношение к незнакомцам. Стоя, огромный медведь был почти вдвое выше Ланы, и от его громоподобного рева у нее на голове, в буквальном смысле слова, зашевелились волосы. Оборотень был страшен, но перед ним стояли еще двадцать таких же желтоглазых воинов, и неизвестно было, в кого мог превращаться каждый из них. Ена вцепилась в мохнатую шерсть на спине медведя. «Тебе не справиться с ними со всеми», — она жалобно проговорила, задрав голову, и потянула Ларса прочь от нападавших. «Их слишком много». В ответ Ларс лишь снова заревел и грузно опустился на четвереньки, склонив голову к земле и приготовившись к драке, а толпа оборотней между тем приближалась. Впереди всех шел русоволосый невысокий мужчина, лет сорока на вид, широкоплечий и кряжестый. Лана непроизвольно попыталась представить, в кого он оборачивается, но сразу же прогнала несвоевременные мысли. «Вам некуда бежать, а драться с нами я бы и не советовал», — проговорил кряжестый. «Потому не дергайтесь и следуйте за мной. Трой, наш вожак, просто хочет с вами поговорить. Пока что просто поговорить», — добавил он, кровожадно сверкнув желтыми глазами. В этот момент из другого переулка позади путешественников вышло еще с десяток оборотней, отрезав им путь к бегству. Лана затравленно оглянулась, а Ларс грозно зарычал, явно не собираясь сдаваться на милость неизвестного Троя. «Ларс, миленький, не надо!» Ена повисла на его шее, пытаясь успокоить оборотня, который все больше терял контроль над собой. «Может, нам и правда пойти с ними? Ты всерьез полагаешь, что они будут с нами мирно беседовать?» «К тому же у нас нет времени на разговоры». Лана выставила перед собой посох, словно собиралась драться, хотя прекрасно понимала, что боец из нее никудышный, и против оборотней она не продержится и пары минут. Неожиданно стоявший в сторонке Бруно бросился к открытой двери в дом. «Быстро, за мной!» Йена первая отреагировала на его призыв и побежала за юношей. Следом за ней рванулась Лана. Последним, проломив мощными боками притолок у двери, в дом вбежал Ларс. Оборотни тут же выхватили оружие, кто-то начал оборот, и большая их часть бросилась ловить ускользающую добычу. Лана точно в кошмаре мчалась в полутьме чужого дома, перепрыгивая через домашнюю утварь, почему-то разбросанную на полу, задевая плечами какие-то висящие по сторонам тряпки. Девушка не смела обернуться, слыша позади себя пугающие хрустящие звуки. «Оборотень на бегу менял обличье». Лана старалась не потерять из виду светлые затылок Йены, что служил ей ориентиром. Беглецы петляли по узким переходам, пробегали через многочисленные двери, и дом Бруно стал казаться Лане бесконечным лабиринтом из комнат и коридоров. Она слышала позади себя тяжёлое дыхание Ларса и гадала, как далеко отстали от них преследователи. Наконец беглецы выскочили на улицу. Лана остановилась и затравленно огляделась. Они оказались на заднем дворе, заваленном мусором и поломанной мебелью. «Куда теперь?» — Ена также испуганно осматривалась, не видя выхода. «Можно по крышам?» — запыхавшийся Бруно неопределенно махнул рукой наверх. «Или туда?» — юноша указал в сторону самой большой и непривлекательной кучи мусора. «Предлагаешь нам зарыться в мусор?» — казалось, Ена была готова выцарапать ему глаза. Сердце у Ланы бешено колотилось после быстрого бега, и от страха перед преследователями, которые вот-вот должны были появиться во дворике, она закрыла глаза и в отчаянии позвала Гаргорона. Он услышал ее безмолвный крик о помощи из-за облачной завесы Академии. Быть может, услышит и сейчас? «Где же ты, мой дракон, когда ты так нужен своей истиной?» Лана представила себе лицо Гора во всех подробностях, без черной повязки, за которой он прятал глаза представила белую прядь у виска, прямой тонкий нос и волевой подбородок, представила его губы, нежные и чувственные, словно у девушки. И глаза, ярко зеленые драконьи глаза, только здоровые, зрячие, с широкими темными зрачками. И таким живым получился этот образ воображений Ланы, что она и вправду почувствовала на щеках легкое дуновение теплого ветерка, того самого, что всегда предвосхищал появление Гаргорона. Дракон — Услышал ее, Он звал ее к себе. Девушка открыла глаза и решительно потянулась к своему рюкзачку. У нее оставались считанные мгновения, чтобы при помощи осколка открыть портал в соседний мир. Лана извлекла мерцающий уголек и широким жестом отворила дверь между мирами. Ткань портала колыхалась перед ней светло-розовым дымным полотном. В этот момент во дворик выскочили преследовавшие их оборотни. «Скорее, за мной!» Лана крикнула друзьям и, подавая пример, первая нырнула в марево портала. Идем с нами!» — Ена протянула руку Бруно. «Они убьют тебя!» «Нет, прости!» — парень покачал головой и грустно улыбнулся. «Пусть они меня сначала поймают. Забыла, поймать меня так же трудно, как ветерок!» С этими словами Бруно легко запрыгнул на ближайший скат крыши, подтянулся и пропал из виду. Ларс с рычанием сгреб плачущую Ену в охапку и нырнул в портал следом за Ланой.